Глава 14. Эдмон завтракал в больничной столовке, когда ему сказали, что его спрашивает военный. Это был Адриен Нерно, бригадир 22-го артиллерийского полка, стоявшего в Версале. Первые минуты оба чувствовали себя неловко. Эдмон не очень считался с мнением своих товарищей по больнице, но всё-таки побаивался немного выговора. Адриана и некоторые его неотесанности. В то же время ему странно было видеть своего друга детства в форме артиллериста. У него была все та же походка в раскачку, словно нарисованные усы и румяные щеки. Адриана же немного смущал белый халат с короткими рукавами и фартук хирурга-практиканта. Эдмунд познакомил его с остальными. Бовинас, дюлак де пла Фари. В тот день за завтраком больничного персонала Эдмон был единственным PARTICIPANTOM, и его и гости шумно приветствовали. Когда гость завтракает со за свой счёт, это позволяет баллатнице. Нос, молодой человек, сказал, смотря поверх очков, Бовинас в белой ёрмолке: "Как дела в Версальских борделях?" Главина сработал у доктора всю мера. У него были отчаянно близорукие трясиные глазки и носище, монументальное которого христианину из совы иметь просто непристойно. По виду настоящая мышь. И вдобавок пронзительный голос. Он не рассчитывал на ответ и уже рал, чтоб ему подали бобы. Адриан состоял в полку бригадиром. инструктором по гимнастике и его командировали в Париж с группой учеников со специальным поручением. Ешьте бобы, бригадир говорил с важностью Ферри, огромный нормандец, страдавший язвы желудка. Это полезно для секреции. Дюлак, похожий на романтического бульдога, бросил книгу в чтении, которой был погрузился. Не говори о том, чего не знаешь. Как? взвизгнул Сери. Не знаю. Да о том, чего ты не знаешь. Депла, подготавливавшая Эдмона к конкурсному экзамену, успокоил их. Это был довольно высокий, седеющий блондин, сложённый как геркулес, в манерах его было что-то подобострастное, а в светлых глазах стальные вспышки. "Господа", сказал он. Когда армия удостаивает своим присутствием нашу скромную трапезу, не будем разворачивать перед ней картину разногласий между штатскими. Выпьем. Они выпили, и красное вино потекло по пышному сам ферри. Начали приставать к Лавиназу с расспросами о его отделении. Это мясо, сказал он, не съедобно, Жанна. Жанна. Дело в кухарке, горал, а не в говядине. Жанна, опять вы подаёте нам обрезки со столов в анатомичке. Я же вам сказал, что из этого старого паралитика получится отвратительное рагу. Можете удалиться, на этот раз сойдёт. Он отчаянно зажевал, а дела крешил извиниться перед гостем. Не верьте бригадиру, несмотря на утверждения нашего друга Лавиназа. Это меня совсем в новое происхождение. Обыкновенная птица, дух лесабата, которую мы получили прямо из жоводёрни. Он только пытается умолкнуть, боится сказать нам всю правду. Так как же насчёт его патрона? Лавинас? Патрона? Старая обезьяна ведёт себя как обычно. Народное бедствие. Сегодня утром припёрсы потеряют руки, но с мадам Ирма О, есть новые больные, смертные случаи. Так, значит, всё прекрасно. Наблюдение. Лувинас, дорогой, объясните ясно всегда вашим практикантам, что я не прошу их писать мне романы. Покажите язык, голубушка. Так плохо дело, если это будет продолжаться, вы не сегодня-завтра протянете ножки дитя мое. Словом, в великолепном настроении. Пыгайте мне бобы. Я сразу подумал, не иначе, как опять сделал открытие. Так и есть. Что? Сказал Дилак. Он сделал открытие. Да, продолжал Лавинас, и хочет сделать сообщение медицинской академии. А мне придется подписаться вместе с ним, и я буду лишний раз обещечен. О чем это я? Ах да, у него был вдохновенный вид. И он, глядя в другую сторону, потихоньку щупал девицу Абрам. "Свинья", сказал гивак. "Не каждому дано быть антисемитом", провочал Сери. А когда старик увидел, что вся его свора в полном комплекте, он вызвал ещё фармацевта, чтобы на празднике присутствовали решительно все, и пошёл в уборную, сказав: "Я сейчас". Потом вернулся и долго поглаживал бороду. Мы стояли в женском отделении. Больная сифилитическим менингитом, стонала и тяжело дышала, чтобы было романтичнее, а старая мамаша, у которой что-то неблагополучно в глотке, всё время требовала утку. Тогда папаша Семира сел на кровать в ногах у девчонки, у которой бывает боли при менструациями, похлопал по заду Ирму, она становится с каждым днём всё уродливей и потянул свои меланхолические сполшины носки после этого он начал выкладывать и так, как вам известно, защищаясь от бледной спирохеты, организму налегает, если можно так выразиться, главным образом на печень. Я показывал вам на днях в прожекторской печени отца, эвантой дамы, что которая так мило ковыряет в носу, глядя на меня, и которая подстерегает насследственно недуг. Хм. То вы же видели, как эта печень была набита, буквально набита камнями. Ладно. Это происходит от того, что печень производит как некий естественный завод фармацевтических изделий тела, посредством которых организм Пробует остановить движение этой бледной спирохеты. Хе-хе. Представьте себе, что мы разрежем на ломтики ещё свежую печень сифилитика, положим её на хлеб и съедим. Что мы получим? Сифилис-просисокол в желудок. Вас сидит вероятное бунтарство. Но во-первых, мы, конечно, будем прописывать её не в виде похлёбки, а в виде таблеток. Нечего бросаться добром. Антимикробы начнут действовать, и по очищанию может случиться, что средство окажется целебным. Теперь оцените, до чего сетёр старых рыч. Вы сами видите, господа. Мне не приходится объяснять вам преимущества с коммерческой точки зрения того обстоятельства, что сырьё препарата так дёшево стоит. Еврёв за протестовал в фери, да этого он не говорил. Говорил, как лёд сообщение заставит меня подписать, обесчестит меня, а вы все люди чистой науки засмеёте меня. Адиан слушал, выпучив глаза, пока та, что Жанну убирала со стола, напевая: "Летом в кафе, где танцуют танго, да мадам, я встретил вас", бригадир, оставшись один с приятелем, Одесню, что адрес больницы дал ему Жатт Шелцер, Адриан возмужал и стал удивительно красивым парнем с пригрезанными, городко подстриженными на затылке волосами. Он смахивал на сутеньёры, что ещё подчёркивалось некоторыми волнастями его военной формы. Неожиданно земляки, которые никогда не были особенно близки, почувствовали друг другу интерес. Эдмон начал тут же расспрашивать Адриана о его гарнизонной жизни, о женщине, о с кем придётся. Женой капитана. Когда Адриан говорил о гимнастике, он становился красноречивым. Работа в Сириане для него не пропала даром. И не только прыжки шестом. про шкишестом, про патрию, э, знание рабочих. Да, его командировали теперь в Париж, вернее в Сюрен. В предместье Парижа на заводе Веснера. Там сейчас забастовка, вызванная тилиризацией завода. Что это такое? Да так всегда рабочие против прогресса. При производстве отдельных частей у Веснера хронометрируется каждое движение, и все должны выполнить работу в один и тот же кратчайший отрезок времени. Это экономия для всех. Производительность завода увеличивается и что же, конечно, это им не понравилось. Закишело подстрекателями. Забастовка частичная. Те, что ведут хронометраж, и некоторые специалисты продолжают работать. Но чтобы продержаться, нужны люди. Их вызвали из провинции, а так как завод имеет отношение к национальной обороне, по весне рудали солдат. Тадрем будет мастером в цехе карусельных тагарных станков. Говорят, что забастовощики один раз уже приходили снимать с работы остальных. Теперь их встретят должным образом. Адриен и его люди мастера своего дела. Они посмеялись. По правде сказать, Эдмон слушал всё это с некоторой годливостью. Что за странные миссии проповедовать строекбрейшерство. В чем она приведет Адриана? Зачем это человеку с такой внешностью? У Эдмона был совсем другой идеал. Недавно он снова перечитал милого друга. Трудно себе представить героем Апостановского романа у карусельных станков или в драке с рабочими. И долго эта забастовка будет продолжаться? Трудно сказать. Она тянется уже целую неделю. Шлепли, говорю, потом их прервали, этим сволочам уступили кое-в чём. Но им всё мало, они подбираются к самой системе Тейлора. Система Тейлора в устаха Адриана слова эти звучали как религия или, по крайней мере, высшая философия. И Веснер продержится? Да, вот молодец. Я его видел. человек, который был ничем, участвовал в автомобильных гонках. А теперь ты бы посмотрел: не завод, а город, железобетон, сталь, а внутри точно в сказке, в волшебном замке. И как всё организовано. Отметка при входе, каждый человек на своём месте, настоящие машины. А сами машины красота. Чего это должно быть стоило? Правда, после новых заказов министерство, завод работает во всю. И представляешь себе, в такой момент хлоп, забастовка. А Весна что говорит? Ну, Веснар человек смелый. Когда эти путанники пришли с протестом против системы Тейлора, он им сказал: мне не нужно работать. Я даю вам работу. Потому что мне так нравится. Можете баставать. У меня есть деньги. Я поеду отдыхать на Лазурный берег. Представляешь себе, какие они скорчли рожи. А таким образом ты свободен сегодня во вторник. Ты ещё спрашиваешь? А педаси полномочий, тельцяк в аллиер, уступит место планкарэ. Нас отпустили, потому что на заводе собственно делать нечего. Алап у нас, знаешь, подходящий, чтобы оплазировать Понкаре. Человек, что надо. Эдмон собрался сказать, что новый президент Горбачёв, но удержался. Опять этот дух противоречия. Стоило Дрену признать Понкаре крупной фигурой, и Эдмону сразу захотелось говорить о нём в духе своего попаша. Нет, в политике из него никогда толку не выйдет. Лучше уж делать ставку на женщин. Ты себе представить не можешь, какая у Раймона популярность в армии, продолжал бригадир. Понимаешь, по Анкере это значит закон трех лет. Ну и что же? Эдманна хмурился. Он был против трех лет от того, что собирался сделать карьеру вовсе не в армии.